— Так, — деловито начал северный рыцарь, — значит, чаще в чаще засели? — В чаще, — заторопился вперед Гуама Рыжий. — Как мы к ним лезем, они страх на нас насылают, а потом и чудищ призывают всяких, демонов ужасных, а то и просто волков и медведей, и мы того, отступаем. Ну, а кто не такой проворный, оттого только косточки и остаются. — Сколько их? — спросил рыцарь. — быстро ответил длиннорукий. — Где то место, в котором они скрываются? — Мы не знаем. Мы даже не видим их. Просто, когда мы углубляемся в лес шагов на сто, вдруг страх нас такой охватывает. Ни ногой, ни рукой не шевельнуть. А потом из-за деревьев появляются призванные ими твари. И все. Атар некоторое время напряженно размышлял. Единственный выход в этом положении – подкрасться незаметно, чтобы можно было разрешить дело рукопашной. Чтобы маги не успели пустить в ход грязное свое искусство. Но глупо было и думать о том, чтобы подкрасться к врагу незамеченным, имея за спиной толпу стражников с их копьями и алебардами. «Пойду один», – сказал северянин. «А вы коня постерегите». Атар укрепил топор за спиной – Руки следовало освободить для метательных ножей. Это на тот случай, если его все-таки заметят и нужно будет вывести из строя как можно больше противников. Затем глубоко вдохнул и, словно пловец в холодную воду, скользнул в тень лесных деревьев. Он двигался быстро и бесшумно, чутко прислушиваясь и внимательно приглядываясь к тому, что происходит вокруг. Внезапно обоняние его резанул неестественный для леса запах. Остро пахло застоявшейся кровью. Пройдя несколько шагов вперед, Аттар остановился на краю небольшой полянки, трава на которой была вытоптана и вырвана почти полностью. По всей поляне темнели разбросанные среди коми в земли окровавленные части человеческих тел. Двоих орлемцев неведомые твари растерзали, словно рассверепевшие псы тряпичных кукол. Он осторожно обошел полянку и скоро наткнулся на еще один труп. Труп, облаченный в дряные доспехи, был целеханек. Казалось, стражник просто утомился и лег поспать под деревом, положив рядом с собой алебарду. Вот только на горле его багровели следы звериных зубов. «Волчи!» – мгновенно определил Атар. Все это означало то, что он шел в верном направлении, и что цель – Уже близко. Неожиданно рыцарь упал на землю и замер. Затаиться от тара заставили вовсе не подозрительный шорох или нечто, что он мог увидеть, а чувство опасности, которому за всю свою недолгую, но наполненную событиями жизнь юноша привык безоговорочно доверять. Было тихо, и ничего не происходило. Но он все не вставал. Рыцарь пролежал довольно долго, пока не решился поднять голову и осмотреться. Ничего. Ничего и никого. Только беспечная птаха порхнула над его головой с одного куста на другой по каким-то своим птичьим делам. Но это чувство, словно кто-то невидимый вперяет в него свой взгляд, не отпускало. Северянин бесшумно выругался, снова приник к земле. Чужой взгляд прожигал доспехи, проникал под кожу, заставляя мышцы натягиваться и трепетать. Но и это оказалось не самым приятным. Вскоре пришло другое чувство, будто чья-то рука заползла в голову рыцаря, зарылась в его мысли, бестеремонно перебирая их одну за другой. И тогда в душе Атара родился страх. «Такой, какого он не испытывал никогда» такой, какого он и не мог испытать. Страх беззащитной жертвы перед безжалостным и сильным хищником. Атар крепко зажмурился, осознав в какой-то момент, что не может пошевелиться. В глотке у него забурлил крик, но так и завяз во рту комом вонючей болотной тины. Потому что весь этот кошмар вдруг кончился. Несколько мгновений рыцарь еще лежал, тяжело дыша, ощущая, как ползут по телу медленные струйки вязкого пота. А потом стал приподниматься, готовясь в любой момент отразить нападение. Он встал на ноги, держа перед собой метательные ножи. Если верить рассказам стражников, следовало ожидать появления чудища. Но того, что он увидел, он никак не мог ожидать. Тварь имела небольшое черное тело, Изогнутая во многих местах, как обрубок толстого корневища. Передвигалась она над земной поверхностью и передвигалась очень быстро. Она мчалась на отара, ловко цепляясь той одной, то другой из множества длинных конечностей за ветви и стволы деревьев. Из раздвинутой пасти, располагавшейся в нижней части туловища, огромной и плоской змеей высовывался черный язык. И снова... Сильнейший приступ страха скрутил внутренности рыцаря в тугой холодный комок. Атар не побежал прочь от Вари только потому, что вопреки его сознанию сработал отточенный бесчисленными сражениями инстинкт воина. И все изменилось. Атар больше не думал. Рыцарь уже ухнул в холодную ярость битвы, как в прорубь, и все его чувства и мысли подчинились одной цели – уничтожить врага. Он метнул в тварь оба ножа, один за другим. От первого ножа чудовище увернулось, скакнув на ветку выше, второй нож поймало извивающимся языком и швырнуло добычу в зубастую свою пасть. Северянин мгновенно вытащил оставшуюся пару ножей и отступил снова, прикидывая для броска скорость приближения твари. Последние два ножа он метал почти в упор, Но это не помешало твари схватить их своим черным языком и пожрать. Освободившись от метательного оружия, Аттар выхватил из перевязи боевой топор и отпрыгнул за ближайшее к нему дерево. Как раз в момент, когда тварь бросилась на него, предварив атаку упругим ударом черного языка, пронзившим тот кусок пространства, который за мгновение до этого занимал рыцарь. Тварь промахнулась, врезавшись в землю. Это позволило Атару нанести по врагу хорошо рассчитанный мощный удар. Тяжелый боевой топор со всего маху обрушился на корявое тело, повыше лязгующей зубами пасти, обрушился и отскочил. Будто Атар ударил не живое существо, а гранитный валун. Северянина отбросила назад. Он едва не выронил топор, правую руку свело гудящей болью. Тварь развернулась, подпрыгнула и, уцепившись двумя парами рук за толстую ветвь, сильно дрыгнула ногами, раскачиваясь, чтобы прыгнуть. Никаких повреждений у чудовища заметно не было. В голове от Тара снова зашевелились сомнения в реальности происходящего. Этой твари просто не должно было существовать. Может быть, ее здесь и нет? Может быть, чудовище просто искусно наведенный морок? «Магический обман?» Тварь прыгнула на рыцаря сверху. Уже не пытаясь атаковать или защищаться, оттар отскочил в сторону, ударившись плечом о ствол молодого ясеня. Создание выстрелило в него змееподобным языком. Северянин бросился на землю и откатился как можно дальше. А снова поднявшись на ноги, увидел, что язык твари, как острейшим клинком, срезал древесный ствол. «Нет!» Это не морок. Чудовище скакнуло на дерево, оттуда снова ринулось на рыцаря. Атар почти не цели сметнул в тварь топор. Тяжелое оружие свистнуло в воздухе и исчезло в зубастой пасти. Траектория и скорость полета чудовища нисколько не изменились. Точно оно проглотило не тяжелый боевой топор, которым не всякий сможет и размахнуться, а почти невесомого мотылька. Рыцарю, потратившему время для броска, не хватило доли мгновения, чтобы избежать столкновения. Каким-то чудом он все же успел увернуться от хлесткого удара смертоносного языка твари. Язык вскользь резанул его по груди и плечу, споров дубленную кожу доспехов и грубую ткань рубахи. Будто каменная дубина великана, корявое тело чудовища сшибло от тара на землю. С такой силой, что он катился несколько шагов, пока не ткнулся со всего маху в громадный, в два обхвата пень. Цепляясь за пень, воин поднялся. Голова гудела, под доспехами хлюпала кровь, во рту было солоно и горячо. Чудовище Урча приближалось к нему медленно, по кругу, словно понимало, что некуда деться от него обезоруженному и раненому человеку. От бессилия Атар заорал. Тварь скакнула вверх, пролетела над головой рыцаря и влепилась всеми-восемью своими конечностями в ствол ближайшего дерева. И до жути неестественно, вывернув суставчатые лапы, обратила к северянину лязгующую зубастой пастью переднюю часть тулова. Оттар вскочил на ноги. Тварь несколько раз хлестнула перед собой языком, сшибая листья с ветвей. Конечности ее напряглись. Чудовище готовилось для очередного прыжка, который мог оказаться для Тара последним. Спасения не было. Человек всесилен, горько качнулись в его голове слова Кая. Потому что во всем этом мире не может быть ничего такого, чему нельзя было бы найти объяснение. А отыскав объяснение, ты вникаешь в сущность явления, А вникнув в сущность... Ты сможешь этим явлением управлять. Как тут вникнешь в сущность этого урода, если его вообще не должно быть здесь? И тут его ожгло неожиданной мыслью, будто ударом плетью. Чудовище прыгнуло на отара со свистом, рассекая воздух лезвием языка.